Глава, тридцать седьмая. Даша. На улице минус десять, погода солнечная, и здесь сейчас очень красиво. Особенно в нашем парке. Все аллеи и скамеечки усыпаны жёлтой листвой. А у нас плюс двадцать девять, но пасмурно. Сегодня еду за новой машиной. Присмотрела белую «Инфинити». Вот как-нибудь прилетишь ко мне, и я прокачу тебя по всем красивым местам в Майами. Прошёл месяц после того, как меня избили бодибилдеры. Я с содроганием и слезами вспоминала ужас, через который пришлось пройти. Спасибо Кристину и Кларку. Они вытащили меня из этого ада. Кларка я смогла поблагодарить лично, а вот Кристина больше не видела». Саманта уволила охранников, которые в тот день пропустили мой сигнал «СОС». И я испугалась, что и Криса заодно, но она уверяла, что он продолжал работать в охотничьем домике. На мой вопрос, что там охранять, Саманта ответила шутливо. «Рыбацкие снасти моего драгоценного супруга стоят очень больших денег. Будет неприятно, если их украдут». Она весь этот месяц активно участвовала в моей реабилитации. Наняла опытного психолога, беседы с которым помогли мне ходить по улице, не оглядываясь и не шарахаясь от каждого прохожего. Мы с ней каждый день отправлялись на яхте в открытый океан, где я могла побыть наедине с природой и очистить голову от дурных мыслей. А ещё она таскала меня по театрам, магазинам, различным выставкам и практически не оставляла одну. Саманта делала всё возможное, чтобы меня отвлечь. И только спустя месяц я смогла вернуться к работе. Хорошо бы взять Гордона прямо на этой вечеринке. Его жена сказала, что из-за занятости он очень редко появляется на людях и практически всё время проводит в разъездах. Поэтому его очень сложно выловить в Чикаго. День рождения его дочери от первого брака – единственный шанс, чтобы поймать эту рыбу. Кстати, вот пригласительный. Выходя из аэропорта, Саманта достала из сумочки конверт и подала его мне. «Сделай всё, чтобы сегодня вечером он попался на крючок». Я приехала к дому именинницы, оставила арендованную машину на парковке, убедилась, что охрана на месте, проверила в сумочке наличие перцового баллончика и электрошокера. Теперь на задание я ходила только так. А уже потом вошла внутрь и подала свой пригласительный девушке на входе. Та любезно проводила меня в большой двор, где звучала живая музыка и было очень много народу. Объект я заметила сразу. Крепкий 45-летний мужчина, довольно привлекательный, находился в кругу семьи. Для того, чтобы хорошо ориентироваться среди гостей, я заранее тщательно изучила всё его большое семейство и с лёгкостью узнала его брата, мать, бывшую супругу с её новым мужем, и, собственно, ту, ради которой сегодня все здесь и собрались. А вот жены на этом торжестве не было. Мисс Гордон не хотела пересекаться с его бывшей женой, а также не хотела мешать мне выполнять задание, поэтому я осталась дома. Именинницу звали Эшли Гордон, ей исполнялось 20, и на её дни рождения народу было как на дне независимости. Среди гостей я видела кинозвёзд, музыкантов, известных политиков, спортсменов. Неудивительно, что здесь так много селебрити. Отец именинницы – многократный обладатель титула чемпиона Америки по боксу, а мать – известный пластический хирург. По словам Саманты, знаменитости выстраиваются в очередь, чтобы попасть именно под её нож. Чёткого плана у меня не было, но зато я зналась десяток тем, на которые могу заговорить с объектом, чтобы его заинтересовать дождавшись, когда объект пропустит пару стаканов виски, подкрасила губы, поправила волосы и отправилась добывать очередной вещдок. Но тут... Лина... Я вздрогнула от знакомого голоса за спиной, и вниз живота тут же упал булыжник. Никто, кроме него, не знал моего настоящего имени. Развернулась на ватных ногах и встретилась с его прекрасными чёрными глазами. «Артём?» Дыхание остановилось. Я немигающим взглядом смотрела на парня, которого так долго не могла забыть и до сих пор не забыла. Чёрная кепка Ральф Лорен, светлая футболка, джинсовые шорты с прорезями. Одним словом, он снова плевал на дресс-код и выделялся на фоне гостей, одетых в смокинге и элегантные костюмы. Когда к нам обоим вернулся дар речи, он заговорил первым. «Очуметь! Не верю своим глазам, что снова вижу тебя!» На выдохе сказал Артём. «Я искал тебя по всему Майами. Несколько раз заезжал в бар на Линкольн-Роуд. Надеялся встретить на светских тусовках, а в итоге встретил в Чикаго!» Глядя на меня глазами, полными восторга, воскликнул он. «Искал меня по всему Майами? Мне не послышалось?» Шок от услышанного и безумная радость от встречи с ним. Смешались вам во не воедино. Я же говорила, где меня искать. Нервно хохотнула я. Поверь, на пляжах я тоже бывал, но ни один аниматор никогда не был знаком с коллегой по имени Ангелина. Не скрывая сарказма, рассмеялся он и неожиданно взял меня за руку. Ну а здесь ты какими судьбами? Я почесала голову и быстро выкрутилась. «Я подруга подруги-именинницы», — с улыбкой врала я. Та пригласила меня на крутую вечеринку, и вот я тут. И, широко улыбнувшись, быстренько перевела разговор на другую тему. «От тебя как сюда занесло?» Большой Джон был моим тренером. Он кивнул в сторону столика, за которым сидели родственники-именинницы. «За долгие годы его семья мне стала как родная». «Речь о Джонни Гордоне?» – спросила я и задержала дыхание в надежде на отрицательный ответ. «Ну да», – пожал плечами Артём. «О, нет! Мой объект, его бывший тренер и друг, вот же я попала!» «Я как раз собирался задвинуть тост, а потом незаметно улизнуть отсюда!» Артём наклонился к моему уху и шепнул. «Но теперь только с тобой». Я не прощу себя, если снова потеряю свою русскую подружку. Он отпустил мою руку, и в следующую секунду на мои плечи легли его тёплые ласковые ладони. «Ты согласна сбежать отсюда?» Заглядывая в самую душу, спросил он. «Боже правый! У дома машина с охранниками. Здесь мой объект. В отеле Саманта, которая ждёт на него вещдок. Я до крови закусила губу» прислушиваясь к своему сердцу, чтобы принять решение. «Ну а что сердце? Да оно сгорало от желания сбежать с Артёмом куда-нибудь подальше от лишних глаз, а там гори горе оно всё огнём». «Я согласна уехать отсюда с тобой», — кивала я, пока не совсем понимая, как я всё это буду объяснять Саманте. «Тогда пойдём к имениннице». Артём кивнул в сторону стола, за которым сидела Эшли со своим семейством. «Ты иди, а я пока отлучусь в дамскую комнату. Встретимся на этом же месте через пять минут». Улыбнулась я и, заметив, как Артём нахмурил брови, взяла его за руку. «Теперь не потеряемся, я обещаю». Я вбежала в дом и, перелетая через ступеньки, поднималась на второй этаж по дороге, нащупывая телефон в сумочке и соображая, что сейчас буду врать Саманте. Но неожиданно кто-то схватил меня за воротник платья и дёрнул вниз. Я слетела на нижнюю ступень, подняла глаза и застыла от страха, увидев над собой лицо музыканта, которого соблазнила на бале пару месяцев назад. «Ах ты дешёвая шлюха!» Он ударил меня по щеке, затем резко поднял и прижал спиной к стене. «Знакомо моё лицо», — оскалился парень. Я быстро замотала головой. «А вот я тебя сразу узнал. Студентка, приехавшая по Дармасисве. Так ты мне врала?» «Дармасисва — «Дар это стипендиальная программа, предоставляемая Министерством образования и культуры Республики Индонезия». «Вы меня явно с кем-то перепутали, мистер!» — вздёрнула подбородок я. «Если сейчас же не оставите меня в покое, то буду кричать!» «Кричи, сколько влезет!» Он стукнул кулаком по стене в миллиметре от моего лица. Я зажмурилась. «Я из-за тебя потерял семью! Я разорен. Он ещё раз ударил кулаком по стене. «Сюда тоже на охоту приехала!» Голосом маньяка спросил он и, схватив меня за запястье, подтолкнул к выходу. «Сейчас ты ответишь за всё, что сделала!» Сейчас все узнают, кто ты на самом деле.